Исследование номер 11. Гордые красавцы против невзрачных проныр. В нагрузку к половому размножению и половому отбору раздельно полые организмы получили и так называемый «конфликт полов». Он возникает из-за того, что оптимальные стратегии поведения самцов и самок, как правило, различаются. Самцы, производящие много дешевых маленьких сперматозоидов, могут максимизировать свой репродуктивный успех путем оплодотворения максимального числа партнерш. Самки, вкладывающие больше ресурсов каждого потомка, заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве партнеров. Примечание. Напомним, что на общепринятом среди эволюционных биологов жаргоне заинтересованность в чем-то означает, что аллели, способствующие этому чему-то, повышают приспособленность, поддерживаются отбором, и не более того. Это различие эволюционных интересов и создает почву для конфликта полов, которая проявляется в развитии признаков, выгодных одному полу, но вредных другому. Между самцами и самками может даже начаться эволюционная гонка вооружений, почти как между хищниками и жертвами. Конфликт полов развивается вопреки тому, что любой ген попадает попеременно то в женский, то в мужской организм, и поэтому должен, по идее, заботиться в равной мере о тех и других. Ничего личного. Естественный отбор, включая и такую его разновидность, как половой отбор, автоматически поддерживает аллели, у которых сумма положительных эффектов хоть немного превышает сумму отрицательных. То, какие формы примет конфликт полов в каждом конкретном случае, зависит от множества факторов, в том числе от того, в какой момент самка вкладывает ресурсы в потомство, до оплодотворения, как у животных, чьи эмбрионы развиваются за счет запасов желтка в яйце, или после, как у плацентарных. Теория предсказывает, что в первом случае будут развиваться самцовые турниры за самок и броски брачные наряды у будущих отцов, а самки будут становиться до крайности привередливыми и разборчивыми. Во втором случае открываются иные возможности. Самкам может стать выгодно спариваться с несколькими партнерами и вынашивать одновременно потомство от разных отцов. Это позволяет отбирать уже не женихов, а зародыши. Арена действия полового отбора как бы перемещается внутри женского организма. Теперь самка может отбирать наилучшие эмбрионы в ходе внутриутробного развития, вкладывая больше ресурсов в самые быстрорастущие и жизнеспособные. В такой ситуации брачные наряды самцов, скорее всего, потускнеют за ненадобностью. Брачные турниры и танцы сойдут на нет, и самцы начнут искать другие, менее рыцарские пути максимизации своего репродуктивного успеха. Но постойте, не слишком ли разыгралась фантазия эволюционистов-теоретиков? Бывает ли такое в природе? На примере живородящих рыбок семейства Пиццилиевых, у которых характер материнского вклада в потомство в ходе эволюции многократно менялся, Американским биологам удалось показать, что эти теории не вымысел кабинетных ученых, а работающая модель, хорошо объясняющая некоторые причудливые зигзаги эволюции. В 2000 году биологи из Университета Невады в Рино, США, Дэвид и Джин Цэ предложили гипотезу конфликта, связанного с живорождением. Суть идеи в следующем. если самка вкладывает свои ресурсы в потомство еще до оплодотворения пре в виде запасов желтка в яйце то ей выгодно тщательно выбирать полового партнера до спаривания чтобы доверить свои дорогостоящие яйцеклетки кандидату с наилучшими генами следовательно у самок должна развиваться презиготическая половая избирательность а у самцов разнообразные средства соблазнения привередливых самок в том числе яркие наряды и сложные ритуалы ухаживания. Если же большая часть питательных веществ эмбрион получает от матери уже после оплодотворения, постзиготические, например, через специальный орган, плаценту, то ситуация будет иной. Яйца теперь можно сделать маленькими и дешевыми, а выбор партнера – постзиготическим. Самка получает возможность вкладывать в эмбрион больше или меньше своих ресурсов в зависимости от его свойств, обусловленных работой отцовских генов. Простейший вариант – лучше кормить те эмбрионы, которые быстро растут. Это позволяет самке оптимально распределить свои ресурсы, потому что скорость развития эмбриона и его биохимические и иммунологические свойства – могут нести более адекватную информацию о генах отца, чем яркие перья и причудливые танцы. Чтобы реализовать это преимущество, самке нужно спариваться не с одним, а со многими самцами. Такое поведение биологи называют полиандрией. И вынашивать одновременно потомство, зачатое в разное время. Это называют суперфетацией При этом роль предиготического выбора, женской привередливости, брачных нарядов и ритуалов должна снижаться. Теперь у самцов вместо украшений будут развиваться адаптации, направленные на то, чтобы обеспечить спаривание с максимальным числом партнерш, вне зависимости от эстетических предпочтений невест. Образно говоря, из гордых красавцев самцы начнут превращаться в невзрачных проныр. Переход от лицитотрофного, обеспечиваемого желтком развития к плацентарности, имеет еще одно важное следствие. Плацентарность создает арену для генетических конфликтов и эволюционной гонки вооружений, антагонистической коэволюции между матерью и эмбрионом, а также между материнскими и отцовскими генами эмбриона. Дело в том, что в интересах эмбриона добыть как можно больше ресурсов из материнского организма, тогда как в интересах матери частично обуздать эти притязания, дабы сохранить здоровье и силы для рождения других детей. Из гипотезы Дэвида и Джин С вытекает несколько проверяемых следствий. Например, у плацентарных организмов из-за постоянной гонки вооружений в ходе которой и матери, и эмбрионы вырабатывают все новые и новые средства нападения и защиты, должна быстрее развиваться генетическая несовместимость между популяциями. Если в геноме гибридного потомка встретятся сильные аллели, играющие на стороне матери, и слабые аллели, играющие на стороне зародыша, последний погибнет от голода, тогда как противоположное сочетание плохо кончится для матери. Из этого следует, что у плацентарных между разделившимися видами должна быстрее развиваться постзиготическая репродуктивная изоляция, пониженная приспособленность, бесплодие или полная нежизнеспособность гибридов. И действительно, как показали сами супруги Цэ в той же статье, у птиц и лягушек виды могут сохранять частичную совместимость, способность производить живое гибридное потомство десятки миллионов лет после своего расхождения, тогда как у млекопитающих полная нескрещиваемость развивается на порядок быстрее. Рисунок 11.1. Из приложения к аудиокниге. Этот факт хорошо согласуется с гипотезой С, хотя у него, в принципе, могут быть и другие объяснения. Предсказания гипотезы С также получили ряд эмпирических подтверждений. Среди них работа американского эволюциониста Дэвида Резника и его коллег, опубликованная в 2014 году, выглядит наиболее показательной. Ученые проанализировали распределение признаков у 94 видов живородящих рыб семейства пиццилиевых. К этому семейству относятся такие известные аквариумные рыбки, как меченосцы и малинезии. Пиццилиевы — прекрасный объект для подобных исследований, потому что в ходе эволюции у рыб из этого семейства несколько раз независимо развивалась и утрачивалась плацентарность. Рисунок 11.2 из приложения к аудиокниге. Более того, в пределах семейства представлен полный спектр репродуктивных стратегий, от полного отсутствия постзиготического материнского вклада, рост эмбриона только за счет желтка, до развитой плацентарности, со всеми промежуточными стадиями. Величину постзиготического материнского вклада оценивали по отношению массы новорожденного малька к массе яйцеклетки в момент оплодотворения. индексу матротрофии, сокращенно МИ. У лицитотрофных видов, чье внутриутробное развитие идет за счет желтка, новорожденный малек весит меньше оплодотворенной икринки, МИ – меньше единицы, обычно от 0,5 до 0,75. У плацентарных видов МИ варьируется примерно от единицы, если малёк получает лишь незначительную поддержку от матери во время беременности до 100 и более. Резник и его коллеги построили эволюционное дерево пиццилиевых по последовательностям двадцати ядерных и восьми митохондриальных генов и сопоставили его с данными по МИ. Анализ подтвердил, что в ходе эволюции пиццилиевых постдиготический материнский вклад в разных линиях то рос, то уменьшался. Плацентарность была развита у последнего общего предка Пиццилиевых, а затем многократно независимо усиливалась или слабела и вовсе терялась. Сопоставление МИ с признаками действия полового отбора на самцов подтвердило предсказание гипотезы С. Использовались три характеристики, указывающие на выбор самки-самцов по внешнему виду и поведению. Первое – половой диморфизм по окраске. когда самцы окрашены иначе, чем самки. Второе – сложное брачное поведение и брачные демонстрации. Третье – наличие у самцов украшений, таких как гипертрофированные спинные плавники, усы на верхней губе или меч на хвостовом плавнике, как у меченосцев. Оказалось, что все три показателя отрицательно коррелируют с МИ. Иными словами, чем больше питательных веществ получают эмбрионы от матери через плаценту, тем слабее выражены у самцов специфическая мужская окраска, сложное брачное поведение и гротескные украшения. Выяснилось также, что суперфитация, одновременное вынашивание детенышей, зачатых в разное время, у пиццелиевых, напротив, положительно коррелируется с МИ. Если самка способна к суперфитации, значит, она может одновременно вынашивать потомство от нескольких отцов. В таком случае самец не может монополизировать репродуктивный потенциал самки, оплодотворив сразу все яйцеклетки, а у самки появляется возможность осуществлять постзиготический выбор оптимальных отцовских генотипов в ходе внутриутробного развития. Роль презиготического выбора при этом должна снижаться. Незачем быть очень уж привередливой, если ваша цель — спариться со множеством кавалеров, а не выбирать лучшего. Все это отлично согласуется с обсуждаемой гипотезой. Наконец, исследователи обнаружили положительную корреляцию между МИ и выраженностью у самцов признаков, способствующих стратегии невзрачных проныр, в противоположность гордым красавцам. А именно, у видов с высокими значениями МИ, самцы и мельче по размеру, имеют более длинный гоноподий, капулятивный орган. Что ж, действительно быть мелким и шустрым обладателем длинного капулятивного органа должно быть выгодно в ситуации, когда на вашу красоту и величие всем плевать. Показано, что малые размеры тела и длинные гениталии и впрямь помогают самцам живородящих рыб совершать копуляции украдкой, незаметно подплывая к самкам сзади. Таким образом, эти результаты хорошо согласуются с гипотезой Дэвида и Джин С о влиянии плацентарности на направленность полового отбора. Впрочем, не до конца прояснен вопрос о том, где здесь причина, а где следствие. Переход к плацентарности рассматривается как причина редукции прекопуляционной женской избирательности и связанного с ней комплекса признаков – мужских украшений и брачных ритуалов. Но можно предположить и обратное. Произошедшее по какой-либо причине снижение действенности преэкопуляционного выбора, например, в результате развития у самцов эффективных адаптаций для копуляции украдкой, становится стимулом для развития механизмов посткопуляционного выбора, таких как избирательная подкормка оптимальных эмбрионов материнским организмом